Глава двадцать Я не постучал, открыл дверь и вошел внутрь. Ставни были закрыты, как и везде в замке, окно тоже, квартиры плотно задернуты. Нигде ни щелочки, точно была зима. На столике у кровати горела лампа, на столе у печки другая. То, что стоял ясный осенний день, было только четыре часа пополудни, и снаружи ярко сияло солнце, ничего не меняло в этой комнате, всегда темно, всегда загорожено от дневного света. Собачонок куда-то убрали. Единственными звуками было тихое бормотание Кюре и эхо его молитвы, доносящееся с кресла напротив. Обоих были в руках четки. Кюре, склонив голову, стоял на коленях. Маман сидел, сгорбившись в кресле. Плечи нависли, подбородок упирается в грудь. Когда я вошел, никто не шевельнулся, но я видел, что рука графини, державшая четки, на миг стиснула их крепче. И «Аминь» после «Отче наш» «И Богородица Дева, радуйся!» было произнесено громче, с большим рвением, словно читавшая молитву почувствовала, что ему внимают не только на небесах. Я не опустился на колени, я слушал и ждал. Бормотание Кюре продолжалось, монотонное, умиротворяющее, заглушающее мысли. И мне показалось, что именно такова его цель. Неважно, за кого он молится, за мертвых или живых. Душа Франсуаза, лежавшей в больничной палате, не хотела, чтобы ей напоминали о мире, из которого она ушла. Сознание матери, эхом повторяющий слова молитвы, не следовало пробуждать от сна неожиданным вопросом. Голос Кюре, ровный и монотонный, как жужжание пчелы в чашечке цветка, действовал усыпляюще. И постепенно мое сознание и натянутые нервы словно онемели в атмосфере этой лишенной жизни комнаты. Когда была сказана последняя молитва Отцу и Сыну и Святому Духу и прозвучала последняя «Аминь», наступила пауза, и земное вернуло себе свои права, говорящий обрел более материальную форму, превратился в кюре с его ласковым лицом старого младенца и кивающей головой. Поднявшись со скамеечки, он тут же подошел ко мне и взял меня за руку. «Сын мой», — сказал он. Мы усердно молились за вас, ваша мать и я. Мы просили, чтобы в этот ужасный, этот скорбный час вам было неспослано мужество и дарована поддержка. Я поблагодарил его, и он продолжал стоять, не отпуская моей руки и поглаживая ее. И хотя он тревожился за меня, лицо его оставалось безмятежным. Я завидовал его устремленности к единой цели его веря в то, что все мы, сбившиеся с пути дети, заблудшие овцы, которых пастырь добрый примет в свои объятия или в свою овчарню и наставит на истинный путь, независимо от наших грехов и упущений. «Вы бы хотели...» — сказал Кюре, переходя сразу к тому, что, как он чувствовал, волновало меня больше всего. «Вы бы хотели, чтобы я...» — сообщил девочке о нашей утрате. Я ответил нет, я попросил Жули все ей сказать, но скоро вернутся Поли Бланш, может быть, он возьмет на себя труд обсудить с ними разные вещи, связанные с похоронами. «Вы же знаете», — сказал Кюре, — «что и сегодня, и завтра, и всегда я в вашем распоряжении и готов сделать все, что в моих силах для вас, для госпожи графини, девочки и всех живущих в замке». Кюре благословил нас обоих, взял свои книги и вышел. Мы с графиней остались одни. Я молчал, она тоже. Я на нее не глядел. Внезапно, поддавшись порыву, я подошел к окну и раздвинул тяжелые портьеры. Широко распахнул створки, откинул ставни, и внутрь сорвались свет и воздух. Я погасил обе лампы. В комнате стало светло. Затем встал возле кресла графини, на которое падало предвечернее солнце. Оно показывало все, что было раньше скрыто. Серую бледность испитого лица, глаза с набрякшими веками, тяжелый подбородок. И когда она подняла руку, чтобы прикрыться, и рукав ее черного шерстяного платья соскользнул к локтю, следы от уколов на предплечье. «Что ты делаешь? Хочешь, чтобы я ослепла?» Спросила она и наклонилась вперед, пытаясь уйти от света. Четки упали на пол, молитвенник тоже. Я поднял их и протянул ей, Затем встал между ней и солнцем. «Что произошло?» — спросил я. «Произошло?» Она повторила мой вопрос, подняв голову и пристально глядя на меня. Но я оставался в тени, и мои глаза были ей не видны. «Откуда я знаю, что произошло? Я узница в этой башне, бесполезная, никому не нужная. Мне даже на звонок не отвечают. Я думала, ты пришел, чтобы рассказать, что произошло, а не спрашивать это у меня». Графиня помолчала немного, а потом добавила. «Закрой ставни и задерни портьеры. Ты же знаешь, я не переношу яркий свет». «Нет», — сказал я, — «не закрою». Ее лицо сморщилось, она пожала плечами. «Как хочешь. Ты выбрал странное время, чтобы их открыть, вот и все. Я приказала Гастону закрыть все окна и ставни в замке. Я полагаю, он сделал то, что я ему велела». Графиня откинулась на спинку кресла. Затем взяв чётки, заложила их между страницами молитвенника, словно желая отметить место, и снова кинула молитвенник на столик. Поправила подушки за спиной, придвинула под ноги скамеечку. Раз Кире ушел, сказала она, велю Шарлотте привести обратно собак. Когда он здесь, они нам мешают. Почему ты стоишь? Почему не подвинешь стула, не сядешь? Я не сел. Я стал на колено возле кресла, положил ладонь на подлокотник. Графиня следила за мной, ее лицо маска. «Что вы ей сказали?» – спросил я. «Кому? Шарлотте?» «Франсуазе», – ответил я. Никакого отклика, разве что она стала еще неподвижнее. Левая рука перестала теребить бахрому шали. «Когда?» – спросила графиня. «Я ни разу не видела ее» после того, как она заболела и слегла в постель. Я не видела ее уже несколько дней. «Вы лжете», — сказал я. «Вы видели ее сегодня утром». Этого ответа Маман не ожидала. Я заметил, как она напряглась. «У кого в доме длинный язык?» — спросила она. «Кто это говорит?» «Я». Я нарочно не повышал голос. В моем тоне не было обвинения, в словах тоже. Она пришла в чувство? Вопрос был короткий, резкий. Она сказала тебе что-нибудь в больнице перед смертью? Нет, ответил я. Она ничего не сказала ни мне, ни кому-нибудь другому. Тогда какое значение имеет, была ли она здесь утром? Почему ты хочешь это узнать? Даже если так, чем это может теперь тебе помочь? Я хочу знать, как и почему она умерла. «Ответил я. Графиня махнула рукой. «Что толку? Никто из нас этого не узнает. У нее закружилась голова, и она упала. Берта видела это, когда гнала коров в парк. Так мне сказала Шарлотта. Разве тебе не рассказали то же самое?» «Да», — ответил я, — «рассказали. И Бланш, и, вероятно, Рене, и Полю, и всем в больнице. Но я этому не верю, вот в чем дело». «А чему ты веришь?» Я пристально глядел ей в лицо, но на нем ничего нельзя было прочитать. Я уверен, что она убила себя. И вы тоже. Я ожидал отрицания, вспышки гнева, даже обвинений, а, возможно, капитуляции и мольбы о пощаде. Но вместо этого, как невероятно, графиня пожала плечами и, улыбнувшись, сказала, «Убила себя? Хм. А если и так?» Этот ответ, холодный, небрежный, бессердечный, показывал, насколько мало ее тронула внезапная смерть Франсуаза и подтверждал то, чего я больше всего опасался. Я с самого начала чувствовал, что графиня не питает симпатии к Франсуазе. Но помимо этого было еще что-то, непроизносимое вслух, желание свекрови, чтобы ее невестка умерла. Какова бы ни была причина, собственнический инстинкт, злоба, алчность — Графиня хотела убрать Франсуазу с дороги, а в глубине сердца верила, что ее сын тоже этого хочет. Болезнь во время беременности могла привести к желанному концу, сегодняшняя катастрофа ускорила его. В графиня не вызывало жалости то, что несчастная, невидящая ни от кого внимания Франсуаза, потеряв волю к жизни, возможно, сдалась под влиянием момента. Ее смерть или рождение наследника и то, и другое означало избавление от бедности, И теперь мать Жанна была спокойна, что финансовые вопросы семьи наконец решены. «Что бы ни случилось, — сказала она, — тебя никто ни в чем не обвинит. Тебя не было здесь, поэтому забудь про все. Играй свою роль. Скорби!» Графиня наклонилась вперед в кресле и сжала ладонями мое лицо. «Слишком поздно обзаводиться совестью, — сказала она. «Я говорила тебе об этом прошлым вечером. А если ты думал, будто Франсуаза переживет роды, что заставило тебя делать ставку на ее смерть?» «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Тот день, когда ты вернулся из Парижа, ты позвонил Карвале, сказала она. «Мне доложила об этом Шарлотта. Она слушала разговор по второму аппарату в комнате Бланш». Как всегда, когда внизу говорят что-нибудь интересное. И когда я узнала о твоем согласии на их требования, чистейшая глупость твоей стороны, я сразу поняла, что это авантюра. Ты рассчитывал на то, что у тебя появятся большие деньги. Иначе ты стал бы банкротом. Нечего удивляться, что на следующий день у тебя появились колебания, и ты отправился в Вилар, в банк и спустился в подвалы, чтобы освежить в памяти брачный контракт. «Излишнее беспокойство. В библиотеке есть дубликаты всех документов. Надо было только поискать. Но съездить в Виллар куда приятнее, верно? У тебя там женщина. Ты сам мне сказал, когда вернулся». Ход событий был очевиден. «Я ничего не мог отрицать». Мотивы моих действий, искаженные ею неверно истолкованные, были сейчас неважны. Франсуаза знала о контракте, сказал я. Я не утаивал его от нее. Я говорил ей правду. Правду? Глядящие на меня глаза были жесткие, циничные. Боль и мука прошлой ночи исчезла. Этой женщине было неведомо страдание. Она никогда не молила меня о помощи. Все мы порой говорим правду сказала она, если это случайно выгодно нам. Франсуаза тоже сказала мне правду, когда пришла сюда утром. О, да, ты был прав. Я действительно видела ее. Возможно, я последняя, кто ее видел. Она пришла одетая, готова идти искать Маринуэль. Что так расстроило девочку? Спросила она. Почему она убежала? «Что ее расстроило?» — ответила я. «Она боится, что займут ее место, вот и все. Кому по вкусу быть свергнутым с престола? Она хочет избавиться от новорожденного, да от вас тоже». Тут все и началось. Она сказала, что никогда не была здесь счастлива. Всегда тосковала по дому, чувствовала себя одинокой, лишней. «И все по моей вине, ведь я с самого начала была против нее настроена». «Жан никогда не любил меня», — сказала она. «Я согласилась. Даже сейчас ему нужно одно, деньги», — продолжала она. «Естественно», — сказала я. «И он хочет, чтобы я умерла, и он мог жениться на ком-нибудь другом?» — спросила она наконец. «Я сказала, что этого не знаю». Жан волочится за всеми женщинами. Он даже здесь, в замке, строил куры Рене. «А в Виларе у него есть любовница», — сказала я. Франсуаза заметила, что подозревала и то, и другое, и твоя доброта к ней в последние дни была только для отвода глаз. «Значит, избавиться от меня хочет не только девочка», — сказала она. «Но и Жан, и вы, и Рене...» И та женщина в Виларе. Я не ответила ей. Я сказала, чтобы она прекратила истерику и шла вниз. Это все. Больше мы не обменялись ни словом. Она просила правду и получила ее. Если у Франсуазы не хватило мужества встретить ее лицом к лицу, это ее дело. Я тут ни при чем. Какая разница, выкинулась она из окна или упала, так как у нее закружилась голова? «Доказать тут ничего нельзя. Важен результат. Ты получил то, что хотел, ведь так?» «Нет!» — скричал я. «Нет!» Я толкнул маман обратно в кресло. Выражение лица изменилось. Она оказалась напуганной, сбитой с толку. Внезапный переход от цинизма к страху, вызванному гневным звуком моего голоса, а в гневе-то я был на себя, заставил меня понять всю тщетность объяснений всю бесплодность потраченных пустой усилий, что-либо ей объяснить. Что бы она ни сказала Франсуазе, сколь правдивы и жестокие ни были ее слова, сказаны они были ради сына. Я не мог ее обвинять. Я встал, подошел к окну и стоял там, глядя на лес позади парка. «О, Господи!» — думал я. «Неужели нельзя найти решение? Неужели нет выхода? Не для меня, самозванца, но для них, для матери». Для Мариноэль, для Бланш, для Поля Рене. Если Жан Деге разжигал их ревность, зависть, раздор и вражду, оправданием ему могло служить прошлое. У меня нет такой отговорки. Я следовал по его стопам, потому что боялся разоблачения. Хотел потерять свое «я». Ночной дождь прочистил водосточные желоба. На языке гаргулии поблескивала лужица. Что-то еще сверкало в желобе стеклянным блеском. Это была пустая ампула из-под морфия, брошенная туда Шарлоттой и до сих пор скрытая под листьями. Глядя на нее, я спросил себя, что было бы, если бы прошлой ночью я не пустил такую же ампулу в ход, а остался здесь, в спальне? Чего бы я смог достичь? Какого понимания добиться? Какую вселить надежду? Я бы не уехал в Вилар, Маринуэль не спустилась бы в колодец. Трагедия была бы предотвращена, Франсуаза осталась бы жить. Я отвернулся от окна и посмотрел на женщину, сидящую в кресле. Затем сказал, «Вы должны мне помочь». «Помочь тебе? Как?» – спросила она. «Как я могу помочь тебе?» Я опустился на колени рядом с креслом и взял ее за руку. Какое бы зло ни причинили здесь в прошлом, какие бы ни нанесли обиды, чужак исправить этого не мог. Я мог построить заново лишь настоящее. «Но не один». «Вот только что сказали мне, будто я получил то, что хотел». «Начал я». «Вы имели в виду деньги, да? Для стекольной фабрики, для всех нас, для Санжиля?» «Что же еще?» «Спросила графиня». «Ты будешь богатым человеком, сможешь делать, что вздумаешь. Будешь свободен. Только это и важно для себя, разве не так?» «Нет, не так», — сказал я. Для меня важны вы. Я хочу, чтобы вы снова были главой семьи, как прежде. А это невозможно, если вы не покончите с Морфеем. И пока я произносил эти слова, что-то стало распадаться на части. Слой за слоем рушилась стена, защищающая каждого из нас от нападения внешнего мира. Стена, сквозь которую не слышен никакой зов, не виден никакой сигнал. На какой-то краткий миг... Самая ее сущность, замкнутая в себе, стала обнажаться, сжимавшая мою руку рука говорила мне об одиночестве долгих лет, об омертвевших чувствах, напоенном ядом уме, пустом сердце. Я ощущал, как все это перешло через наши сомкнутые руки ко мне, стало моей неотъемлемой частью, и бремя это оказалось невероятно тяжелым. А затем графиня выдернула свою ладонь из моей, броня снова прикрыла ей грудь. Черты лица стали жестче, передо мной был человек, который избрал для себя определенный образ жизни, ведь иного ему было не дано, а тот, кто стоит возле нее на коленях, кого она считала своим сыном, пытается лишить ее единственного утешения, единственного способа все забыть. «Я стара и слаба, от меня мало пользы», — сказала графиня. «Почему ты хочешь отнять у меня то, что дает мне забвение?» Вы Не стары и не слабы. И можете принести много пользы. Сказал я. Мне, если не себе. Вчера вы спустились вниз на террасу и принимали гостей. Вы хотели быть рядом со мной, как раньше, рядом с моим отцом. Вы хотели быть такой, как когда-то давным-давно. Но дело было не только в желании вернуть прошлое или в гордости. Это была попытка доказать самой себе, что все в вашей власти. Что вы не зависите от коробки с ампулами, шприца, которые хранятся здесь наверху, и от шарлотты. Вы можете взять над ними верх. Ведь вчера вам это удалось. Вы и дальше пересиливали бы себя, если бы не я. Графиня подняла на меня глаза, недоверчивые и Что ты имеешь в виду? О чем вы думали вчера утром? Спросил Я. После ухода гостей. «О тебе», — сказала графиня. я о прошлом. Я вернулась в прежние годы. Какое это имеет значение, о чем я думала? Это причинило мне боль, вот и все. А когда я страдаю, мне нужен морфий». «Я заставил вас страдать», — сказал я. Я был причиной. «Пусть так», — сказала графиня. Все матери страдают из-за своих сыновей. Страдание часть нашей жизни. Мы не виним вас за это. Вашей, но не нашей, сыновья не переносят боли. Я трус, всегда им был. Вот почему мне нужна ваша помощь. Сейчас и в будущем нужна куда больше, чем была нужна в прошлом. Я встал с колена и вышел в соседнюю комнату. Коробка с ампулами по-прежнему лежала в шкафчике над умывальником. Шприц тоже. Я вынул их и, войдя в спальню, показал графине. «Я заберу их с собой», — сказал я. «Возможно, это опасно, я не знаю. Вы сказали, что я рисковал, когда заключал новый контракт с Кровале в расчете получить состояние. Сейчас я тоже многое ставлю на карту, хотя рискую совсем другим». Я видел, что пальцы вцепились в подлокотники, видел ужас и отчаяние, промелькнувшее в глазах. Я не могу этого сделать, Жан, сказала она. Ты не понимаешь. Я не могу лишить себя этого вот так вдруг. Я слишком стара, слишком слаба. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Если ты хотел, чтобы я бросила, почему не сказал мне раньше? Сейчас слишком поздно. Нет, не поздно. Я положил коробку на стол. «Дайте мне руки», — сказал я. Графиня вложила ладони в мои, и я поднял ее из кресла. Стараясь удержаться на ногах, она вцепилась в повязку, и я почувствовал, как разлилась боль от пальцев до самого локтя. Графиня продолжала цепляться за меня, не осознавая, что делает. И я понял, убери я руку, что-то будет потеряно. Вера, сила, которые сейчас поддерживают ее, придают ей мужество. «А теперь пойдемте вниз». «Сказал я. Она стояла между мной и окном, грузная, большая, заслоняя собой свет, чуть пошатываясь, чтобы не потерять равновесие. Крест из слоновой кости, которые она носила на шее, раскачивался маятником из стороны в сторону. «Вниз?» — повторила она. «Зачем?» «Затем, что вы мне нужны», — сказал я. «Теперь вы будете сходить вниз каждый день». Долгое время графиня стояла, не расслабляя пальцев, цепившихся мне в руку. Наконец она меня отпустила. И величественная, горделивая двинулась к дверям. В коридоре, отказавшись от помощи, она опередила меня и распахнула дверь в соседнюю комнату. И тут же навстречу ей выскочили терьеры. Они лаяли, прыгали, подскакивали вверх, чтобы лизнуть ее. Графиня торжествующе повернулась ко мне. «Так я и думала», — сказала она. «Собак не выводят. Шарлотта лжет мне. Она обязана водить их каждый день в парк на прогулку. Беда в том, что в замке никому ни до чего нет дела. Откуда же быть в порядком?» Собаки, выпущенные из заточения, помчались к лестнице, в то время как мы медленно шли следом за ними, графиня сказала. «Я правильно расслышала». Ты говорил, кюре, что приготовлениями к похоронам займутся Бланшеполь. Да, ответил я. Они ничего в этом не смыслят, сказала графиня. В замке не было похорон с тех самых пор, как умер твой отец. Все должно быть сделано как положено. Франсуаза никто не будет там, она важная особая. Ей должно быть оказано всяческое уважение. В конце концов, она была твоей женой. Она была графиней Деге. Маман подождала на площадке лестницы, пока я отнес коробки в гардеробную. Ходя в гостиную, мы услышали голоса. Все остальные уже вернулись. поль стоял у камина. Рядом с ним кюре. Рене сидела на своем обычном месте в углу дивана. Бланш в кресле. Все в замешательстве уставились на нас. Даже Кюре понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. искрыв удивление, озабоченно спросить, чем он может нам помочь. Но графиня отстранила его и направилась прямиком к тому креслу у камина, где всегда сидела Франсуаза. Бланш тут же поднялась и подошла к ней. «Вам не следовало вставать с постели?» — сказала она. «Шарлотта говорит, что сегодняшнее потрясение сильно отразилось на вас». «Шарлотта Лгунья», — сказала графиня. «А ты занимайся своими делами!» Она пошарила в складках платья в поисках очков, которые свисали с ее шеи на цепочке рядом с крестом, надела их и посмотрела на каждого из нас по очереди. «У нас траур», — сказала она. «Это дом скорби, а не дом для престарелых. Умерла моя невестка. Я намерена проследить, чтобы ей были оказаны все положенные почести. Оль, Принеси мне карандаш и несколько листов бумаги. Бланш, в верхнем ящике бюро у меня в комнате ты найдешь досье, где записаны имена всех людей, которые были званы на похороны вашего отца. Большинство уже умерло, но у них остались родственники. Рене, подите, принесите из холла телефонный справочник. Господин Кюре, буду очень вам признательна, если вы подойдете и сядете рядом со мной. Мне может понадобиться ваш совет относительно самого обряда погребения. Жан? Она взглянула на меня и приостановилась. Хотя сейчас мне твоя помощь не нужна. Поди погуляй, воздух будет тебе на пользу. Можешь вывести собак, раз Шарлотта не сделала этого. Но прежде чем ты пойдешь, — добавила она, — надень темный костюм. Граф Деги не должен разгуливать по парку. Спортивные куртки, когда он потерял жену.